Свадебный торт Вне зависимости от размаха и пышности свадебного приема, его непременным атрибутом всегда является свадебный торт или, как его называют, пирог невесты. Свадебный торт состоит из нескольких ярусов и залит белой сахарной глазурью. Так сделанное на них украшение в виде белых и бело-розовых роз — символ чистоты и любви, лебедей — символ супружеской верности, рок изобилия к достатку, подкова к счастью, пирамида — символическое пожелание дожить до глубокой старости и вместе взойти на вершину жизни. Свадебный торт обычно разрезает невеста. Первый кусок торта жених кладет на тарелку невесты, второй — невеста жениху. Далее гостям. Добрый старый обычай – торт жениха. Особый фруктовый торт, часто шоколадный, разрезается на куски. Каждый кусок нужно уложить в отдельную коробку или обернуть белой бумагой и обвязать красивой ленточкой, а узел украсить цветком. Все коробки или кулечки – кладут на стол рядом с входной дверью, и каждый гость перед уходом со свадебного приема берет кусок торта с собой. Если один из членов семьи не смог прийти на торжество, для него может взять коробку кто-то другой. Хотя подобный подарок гостям стоит денег, этот обычай очень красив свидетельствует о внимании к приглашенным на свадьбу. Жених в конце вечера может поблагодарить за дружеские поздравления. Незыблемость прежней рекомендации невесте ограничиться улыбкой сегодня уже подвергается сомнению. Ей тоже не возбраняется сказать несколько слов. Жених и невеста поступят правильно, если покинут прием до того, как гости начнут откланиваться. Когда молодые решат, что настало время покинуть собравшихся, невеста дает сигнал своим подружкам, которые собираются около ступеней лестницы. Невеста, поднявшись до середины лестничного пролета, бросает им вниз свой букет, а каждая из подружек старается его поймать. Чтобы не возникло впечатление, что к кому-нибудь из них невеста относится с большей симпатией, чем к другим, она обычно поворачивается к подружкам спиной и бросает букет наугад через плечо. Считается, что та, которая его поймает, следующий выйдет замуж. Тем не менее, если случается так, что кто-то из близких родственников невесты заболел и не смог прийти на свадьбу, ее букет отсылается этому человеку. После медового месяца, когда будут готовы свадебные фотографии, пошлите их друзьям и родным. Не обязательно дарить каждому полный комплект, достаточно отправить вашу официальную фотографию, и общий с ним.